Глава двадцать первая «Так, так, очень хорошо, веди его, веди!» Александр Сергеевич мялся рядом, с трудом удерживаясь, чтобы не выдернуть пульт управления из моих рук. «Плавнее, Семен, плавнее! Если свалится в штопор, это же квадрокоптер, не свалится!» «Я немного кривил душой». Так как прошлый испытательный образец, который управлялся по шнуру, школьники пару раз умудрились уронить именно таким образом. Блин, пульт неудобный. Надо будет собрать новый. Это стандартный пульт управления системы Супранар 0510. Немного обиделся на мои слова присутствующий тут же Дмитрий Сергеевич, руководитель кружка авиамоделирования по совместительству учитель труда и черчения. Между прочим. «Восьмиканальный, с мощностью передатчика более ста мВт, что обеспечивает стабильный сигнал по воздуху почти на две тысячи метров». «Да, характеристики неплохие», — кивнул я, не отрывая взгляд от движущегося коптера. «Но эргономика никакая». «Этот кирпич просто неудобно в руках держать. Плюс нужен порт и крепление для налодоника или смартфона». «Вот это!» Когда изображение выходит на отдельный монитор, тоже не дело. Нужен максимально компактный вариант, чтобы можно было таскать с собой, не особо заморачиваясь. Так что пульт должен влезать в карман и максимально удобно лежать в руках. В принципе, форма мне известна. Посижу пару дней за редактором, сделаю чертеж. Хотя стационарные модели тоже надо будет проектировать. Для тех же военных. А им-то это зачем? удивился дмитрий сергеевич игрушка занятная но не более того о вы себе просто не представляете масштабы применения квадрокоптеров в армии я спорить не собирался но немного завесу тайны приоткрыл начиная от разведки заканчивая дронами камикадзе можно сказать что мы с вами присутствуем при рождении даже не нового оружия а нового рода войск вот увидите «Не пройдет и пяти лет, как квадрокоптеры плотно войдут в нашу жизнь, если, конечно, никто палки в колеса совать не будет». «Ты это... за аппаратом следи, чтобы никуда не врезался». Непонятно, о чем предупредил Александр Сергеевич. «Да я вроде и так. Я пожал плечами, потому что на школьном стадионе стен особых не было». «Ладно, захожу на посадку». Можно сказать, что первый пробный полет в автономном режиме квадрокоптер выполнил с честью. Это, конечно, только начало, еще нужно испытывать на дальность, время в воздухе и прочее, но уже сейчас можно сказать, что нам все удалось. И это в основном ваша заслуга, Александр Сергеевич, за что вам огромное коммунистическое спасибо. Это твоя идея. Да и программное обеспечение ты полностью сам написал. Принялся отнекиваться Родионов. Но было видно, что ему приятно. Я чего? Только собрал. Ну нет, я покачал головой. Скажите, Дмитрий Сергеевич, вы-то знаете, что собрать даже готовую модель не просто так? А тут фактически с нуля новый вид летательного аппарата. «Не такой уж и новый, если разобраться», — решил поумничать учитель труда. Подобные идеи высказывались еще с прошлого века. Просто реализация их была крайне затруднена. Но именно в таком компактном виде никто винтокрылые летательные аппараты подобного устройства не делал, тут я согласен. «Так что, Александр, можешь смело считать себя первопроходцем». «Вот и я про это», — Кивнул я и повернулся к трудовику. «Кстати, Дмитрий Сергеевич, это же у вас взяли блок управления? Ну, в кружке авиамоделистов. А его купить можно? В целом-то по характеристикам Супранар весьма неплохой пульт. Новый корпус к нему можно на принтере напечатать без проблем. Я бы штуки 3-4 взял про запас и для будущих испытаний». «Три-четыре?» — хмыкнул тот. В продаже они есть, но стоят под сорок рублей каждый. Поэтому и берут их редко. Да и куда восемь каналов на обычную модель? Двух, край четырех за глаза. Я не знаю, зачем вы именно на восемь зациклились. Даже если камеру поставить, и то это избыточное количество. А где Супранар купить можно? Я не собирался спорить и что-то доказывать. Каждый сам кузнечик своего счастья. И если не видит вариантов применения, это не значит, что их нет. Сорок рублей — это приличные деньги. Но у меня есть заначка, а коптер себе я все равно хочу. Радиотехники на Ленина. Трудовик поморщился, мол, это молодежь ничего не понимает, им лишь бы бабло транжирить. И сделал последнюю попытку отговорить от неоправданных трат. «Возьми лучший пилот 4.9, он и стоит по сравнению с Супранаром копейки, всего 5 рублей». «Четырехканальный?» Я вдруг заинтересовался, ведь, например, на дрон Камикадзе ставить дорогую аппаратуру просто глупо. «Да, можно его взять. Спасибо за наводку». «Вот!» Дмитрий Сергеевич, довольный собой, поднял палец. Вы, молодежь, не понимаете, что всегда можно обойтись чем-то более дешевым. Вам только шмотки подавай, да подороже. А когда мы росли, ничего ведь не было. Да-да. Я пропускал мимо ушей нотации трудовика, оседлавшего любимого конька, попутно сажая дрон. Блин, всего десять минут в воздухе, а батарея почти села. Уже почти не держит в воздухе. «Аккумуляторы тяжелые», — пожал плечами Родионов. «А меньше, если поставить, то емкости не хватит. Поэтому я и сомневаюсь, что военные твоими игрушками заинтересуются. Нашими игрушками». Поправил я физика. «Да и у этой проблемы есть отличное решение. Пока ничего говорить не буду, но в ближайшее время нас всех ждет маленькая научно-техническая революция». Да? Логично усомнились учителя, переглянувшись, Что-то мы не слышали ничего подобного. В технике молодежи писали что-то о литийонных аккумуляторах нового типа. Но по сути там мало что меняется. Революцией это назвать нельзя. Рассказать ничего не могу. Подписку давал. Я специально упомянул этот момент, чтобы придать словам достаточный вес. Но по секрету. «Скоро появятся аккумуляторы в десятки раз легче и во столько же раз больше по емкости. Знаю, звучит как ненаучная фантастика, но они реально существуют». Ну, это же такие перспективы открывает», — первым сообразил Дмитрий Сергеевич. «Но оно и понятно. Наш физик был скорее теоретиком в этом вопросе. Даже его роботы в основном запитывались от сети» а вот трудовик на электроинструменте собаку съел. Плюс для моделистов вес был одной из критических величин. Это же, я же говорю, небольшая революция. Не дал я разгуляться восторгом. Только пока об этом не стоит распространяться. Я попробую несколько штук выбить на дроны. Ну и так, про запас. Но как быстро не скажу. Просто не знаю, есть ли уже готовые и какой имеют форм-фактор. Как только что-то станет понятно и секретно снимут, сообщу. — Ты языком-то тоже не трепи, где попало? — нахмурился более опытный трудовик. — Ладно, мы никому. — Но это зря рассказал, раз все под грифом. Знаешь, как на плакате? — Не болтай. Враг не дремлет. «Так поэтому я вам подробности и не рассказываю», — я улыбнулся. «Ну, так-то вы правы». «Ладно, давайте занесем коптер, да я побегу. А то к экзамену готовиться надо. Хоть вроде и выучил билеты, а все равно напрягает». «Мы сами занесем, беги давай». Тут же среагировал Александр Сергеевич. «И не думай, что тебе поблажки будут. Ты, конечно, молодец, в этой четверти капитально поднажал». Я даже не ожидал. Одни пятерки. Но поэтому и на экзамене буду спрашивать по полной, чтобы нормальная оценка в аттестат пошла. Так я и не против. Я развел руками. И спасибо. За все. Без вас я бы не справился. «Ты говорил уже», — отмахнулся учитель, но было видно, что ему приятно. «Иди, иди!» «Будешь плавать на экзамене, сразу выгоню! Раз взялся изобретать, снова у тебя должны от зубов отскакивать!» «Так точно!» Я шутливо отдал воинское приветствие и, подхватив рюкзак и шлем, направился к выходу со стадиона. Экзамен по физике меня волновал мало, в том, что сдам, я был полностью уверен. И дело даже не в саторе, которая давала огромный бонус. Просто я и так неплохо разбирался в предмете. А освежив знания, мог рассказать любой физический закон с закрытыми глазами. А задачу решить по запаху. Остальные экзамены я уже успешно закрыл. Математика с информатикой ожидаемо принесли мне пятерки. А вот сочинение все же выше тройки по-русскому вытянуть не удалось. Зато мои литературные потуги оценили в твердую четверку. Маловато, конечно, но что делать? Хорошо хоть так, они завернули вовсе. Все-таки свободная тема штука крайне скользкая, а меня в райкоме и так не любили. Могли нагадить напоследок, ведь проверяли работы под их контролем. Но пронесло, и я всерьез рассчитывал послезавтра попрощаться со школой. Да, придется еще прийти за аттестатом, Но по факту экзамен по физике станет последним, что я сделаю в ее стенах. Расстраивало меня это? Да не особо. За время моего попадания-возвращения я не успел настолько подружиться с классом, а мой альтер-эго, как и я в прошлом, держался отстраненно, считая одноклассников сосунками и лохами. Конечно, терять контакты с тем же Ромкой и уж тем более Засимовой я не собирался. Но по факту, кроме них, у меня друзей не было. Сикорское даже не смешно. Особенно в свете последних событий. «Кстати!» Я достал телефон и, найдя нужный номер, ткнул кнопку вызова. Я освободился. Не тратя время на приветствие и прочие глупости, я сообщил главное и получил столь же короткий ответ, куда подъехать. «Десять минут». Последние пару дней я много думал над происходящим и понял, что просто так оставлять это нельзя. Надеяться на милость начальства заведомо проигрышная позиция, и мой ультиматум никакого веса в этом не имел. Скорее лишь разозлил тех, кто считал себя вправе вершить судьбы людей. Какая-то ввожь пытается огрызаться, раздавить ее, да и всего дел. Будет еще рот развивать. И в итоге для меня все может закончиться очень плохо, настолько, что почтовый ящик покажется раем. И плевать им будет на перспективы, мало ли гения взгинуло, так ничего и не подарив миру, а с меня уже приличный профит получен. Короче, мне срочно нужен был союзник, и Тихомиров на него никак не тянул. Просто не вышел званием и должностью. Я вообще так понимаю, что меня у него еще не забрали только из-за моих особенностей энергета. Что бы он там ни говорил, подозрения в одержимости демоном никто так и не снял. Так что нужен был кто-то другой. А какой лучший способ получить союзника? Сделать его должным мне за какую-то услугу. И самое главное, у меня был такой человек — Тот, кто жизненно нуждался в помощи еще больше, чем я. Чего хотел?» Невежливо встретил меня крепкий беловолосый мужчина, сидящий за отдельным столиком кафе. «У меня нет времени, чтобы тратить его на всяких, и вам добрый день, Игорь Игоревич!» Я бесцеремонно плюхнулся на стул напротив и жестом подозвал официанта. «Как тут готовят?» А то голодный после школы, как собака. Мало того, что консультация была, так еще коптер наконец-то запустили. А столовая уже не работает. Ты пожрать сюда пришел. Сикорский хоть и грубил, но прерывать разговор не спешил. Коптер — это что? Квадрокоптер. Я не собирался этого скрывать. Малый беспилотный летательный аппарат с четырьмя несущими винтами. «Очень перспективная штука. Я о ней много раз рассказывал. Но, видимо, вам эту информацию так и не довели. Жаль. Ты поглумиться решил?» Несмотря на явную угрозу в голосе, подполковник больше никак свое недовольство не проявил. Все-таки общественное место. «Я было тебе лучшего мнения. Я о вас тоже. Я пожал плечами» а вы решили сделать меня виноватым в ваших проблемах. Ведь повышенным вниманием четвертого управления я с ребятами обязан именно вам, точнее, вашему противостоянию с его начальником. Вы боретесь за повышение, а крайне я? Если бы ты не повел Сонию и остальных на этот гребаный концерт, ничего бы не было. Не поддался на провокацию Игорь Игоревич. Так что сам виноват. Ладно, я не ругаться пришел и не искать крайнего. Я замолчал, принимая меню у официанта. И ткнув в несколько блюд, сделал заказ, продолжив, как только мы остались одни. У меня предложение. О союзе. Думаю, вы догадываетесь, что у меня на жизнь большие планы. О чем-то вы в курсе, чего-то не знаете, но, думаю, общая картина вам уже доступна. И мне понадобятся союзники. Забавно говорить о таком шестнадцатилетнем школьникам, причем двоечникам, которого недавно едва не выкинули со справкой. Одними губами улыбнулся Сикорский. Ну, раз уж я тут, то давай рассказывай, потрачу на тебя 10 минут. Я мог бы сказать, что, приняв мое приглашение, вы показали, что в отчаянии, но не буду. Я ничуть не обиделся. Так вот, я предлагаю союз. Вы уходите на повышение, я получаю благодарного человека, который поможет в трудную минуту. Не подумайте, что я вас вербую или что-то такое. Речь идет о прикрытии от инициативных дураков, как этот ваш соперник, который вместо настоящей работы занимается подковерной борьбой, используя самые грязные методы. Я уже говорил, у меня большие планы на жизнь, и таких будет много. Желающих въехать на чужом горбу в рай. Ну, допустим...» Сикорский тоже прервался, пока официант расставлял тарелки и чашки, дождавшись, пока мы не останемся одни. «Если отбросить само ситуацию ситуации, чем ты можешь мне помочь?» «Все просто». Я пододвинул к себе тарелку с окрошкой. «Вам всего лишь нужно что-то, что представит вас в лучшем свете. Не формалистам и карьеристом а человеком, радеющим за общее дело. Нужно поймать настоящих врагов, не обязательно шпионов, но кого-то, кто сможет встать с ними на один уровень». «И ты знаешь, где таких взять?» Недоверчиво скривился подполковник. «Конечно, иначе не стал бы предлагать». Я попробовал холодный суп и с уважением кивнул. «А окрошка хороша. Умею тут готовить, надо запомнить место. Ты давай ближе к теме, потом поешь». Поморчился Сикорский. «Что там у тебя за информация? Помните, когда мы первый раз встретились, меня пытались убить?» Я все же с огромным сожалением отодвинул тарелку. Подполковник был прав сначала дело, остальное потом. Тогда ваши люди стрелка взяли. А причина была в конфликте с бандитами, организовавшими онлайн-казино. «Провалами в памяти не страдаю, это было буквально недавно», кивнул Игорь Игоревич, явно не понимающий, куда я клоню. «И что?» «Так вот, насколько мне известно, расследование по этому казино было передано в оба сс дескать, их прерогатива». Я перешел к сути. Но если копнуть чуть глубже банального мошенничества, то открываются очень интересные факты. Кроме самой игры, пресловутого лабиринта, где молодежь проигрывает огромные суммы, приложение игры стало своеобразной криминальной соцсетью. Там выкладывают задания, выполнив которые можно заработать. Через него же идут отчеты о проделанной работе. И это уже не мелкая банда, это уже громадная группа людей, которую можно поднять по команде. Но самое интересное, что подобный тип организации характерен для японских молодежных банд – кангуре, созданных в противовес якузе, с жесткой иерархией. Тут ее, как таковой, нет, но от этого банда не становится менее опасной, скорее наоборот. Хотя бы потому, что нет возможности прийти к конкретному человеку и предъявить ему обвинение. Ну, хотя бы до того момента, пока вы не поймаете человека, стоящего за лабиринтом. Японцы. А вот сейчас Сикорский конкретно задумался. Японцы, значит. Я ему не мешал, вернувшись к окрошке. И успел выхлебать ее и даже перейти к жаркому тоже очень вкусному, когда подполковник вернулся в реальность. И по горящей в глазах решимости я понял, что он попался на крючок. Впрочем, я не врал ему, когда говорил, что не собираюсь его вербовать. Мне действительно важнее было хорошее отношение с будущим полковником КГБ. Ведь кроме деда, чтобы ему икалось в обед, Сикорский был самым влиятельным моим знакомым. «И что ты предлагаешь?» Игорь Игоревич уставился на меня тяжелым взглядом. «У тебя явно есть план?» «Есть». Я отодвинул тарелку. «Мы с ребятами уже давно наблюдаем за самыми активными участниками банды «Лабиринта». Назовем ее так. Не надо хмуриться. Софья вписалась в это добровольно. Плюс это не несет никакой опасности». Но прошла она в школе по коридору, где тусуются эти ушлепки, не более. Ничуть не опаснее, чем просто ходить по улице. Тем более уверен, основам агентурной работы вы ее учили. Или я не прав?» «О том, куда ты мою дочь втравливаешь, мы еще поговорим». Недовольно поджал губы подполковник. «Давай дальше». «Да по большому счету уже все». Я пожал плечами. У нас есть данные о самой крупной организованной ячейке в одной из школ. Не в нашей, не хмурьтесь. И мы с ребятами собирались нанести им визит вежливости. А ваша задача будет прикрыть нас и под шумок взять организаторов. Тех, через которых идут денежные потоки, кто имеет выход на более высокий уровень организации. И уже с их помощью размотать весь клубок. Я и без вас могу это сделать. Сикорский тут же выцепил главную слабость моего плана. Пара дней наблюдения, и мы будем знать даже больше вас. Есть такое, но как и ментам, вам попадется только мелкая сошка. Я покачал головой. А чтобы появился кто-то посерьезнее, типа того же слона со своей шайкой, нужна понятная им угроза. Такая, от которой не получится отмахнуться, но при этом не слишком серьезная для того, чтобы отбросить хвост. То есть я с ребятами. У нас уже был с ними конфликт. Так что обострение никого не удивит. Преступные боссы посчитают это местью за подосланного убийцу. И ваша задача не вмешиваться до того момента, как в дело вступят действительно серьезные силы. Те, что пока никак себя не проявляли. Предлагаешь себя в роли живца?» Подполковник сверлил меня взглядом. «А что скажет на это капитан Тихомиров?» «А мне все равно, что он скажет». Я пожал плечами. «Я Илье Демидовичу, конечно, крайне благодарен, но по факту уже перерос его ведомство. И пора бы мне выходить на более серьезный уровень. К тому же, если все получится, то победители не судят». Никто не будет придираться к моему участию. Напишите рапорт о добровольной помощи комсомольцев в борьбе с проклятыми капиталистами. Ну а если нет, тогда и мне, и вам будет уже все равно. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Соня в этом не участвует. Было видно, что Сикорскому очень не хотелось со мной работать. Но его поджимало время, и другого выхода не было. Это даже не обсуждается. Само собой. Я кивнул, возвращаясь к жаркому. Как и капустина. Я не опаскудился, чтобы девчонок даже энергетов тащить на разборке. Пойдут только добровольцы. Я бы вообще вдвоем с Карповым отправился. Он уже практически разрядник. Не хватает маленького толчка. Вот, может, это и станет той соломинкой, что переломит хребет верблюду. Но, боюсь, остальные не поймут. Но так или иначе, ребята готовы. И у нас есть чем удивить бандитов.